7. Общественный гроб Когда спустя пару дней я явился в контору, Валентайн встречал меня с тем выражением лица, которое сулило нам много проблем и отсутствие прибыли. «Общественный?» — скорбно спросил я. «Увы. По какой-то неизвестной мне причине до сих пор не каждый может позволить себе заранее заботиться подпиской на собственную смерть». А ведь насколько это облегчило бы мне жизнь? Восхитительный циник, с обожанием подумал я. Пока он высказывает это вслух прямо в глаза зависшему посреди комнаты призраку, я могу промолчать и остаться сострадательным добрым Дорианом. Хотя бы еще пять минут, пока не выпью чая. Доброе утро! Поздоровался я с призраком и отправился в нашу маленькую комнату отдыха, где находились чайные принадлежности. Валентайн последовал за мной. «Дориан, тут такое дело». Когда выезжаем, я насыпал дарджиллинг в заварочный чайник щедро, не жалея, предвкушая холодный день тяжелой физической работы на бруквудском ветру. Для общественных работ мы не нанимали могильщиков». Считалось, что если человек не в состоянии оплатить себе гроб, то все остальное ему тем более не по карману. Хотя я бы с этим поспорил. Нанять нетрезвого могильщика на пару часов выходило намного дешевле даже самого простого гроба. Однако у Валентайна были свои взгляды на этот счет. Поэтому я так удивился его словам «Сначала с ним закончит доффер, и только после этого». Ложка, которой я отмерял очередную порцию заварки, выпала у меня из рук. «Доффер? Вы же сказали, это общественный!» «Все так. Валентайн кивнул и поставил свою чашку рядом с моей. Мне тоже налейте, пожалуйста. И покрепче. Наш клиент – Уильям Спайрс, работяга из Доклинс. У него осталась жена и трое сыновей». И он единственный добытчик, а вы сами знаете. Выплачивать пособия женам у нас не любят. Словом, заплатить за гроб возможности у него никакой. Доффера оплачиваем мы. С какой стати? Не то чтобы я был против благотворительности, но с какой стати прижимистый делец Валентайн пригласил Таната Практика к общественному трупу, я понять не мог. Видите ли, дорогой мой... В задумчивости, перекатываясь с каблука на носок, начал Валентайн. Дело в том, что у бедолаги отсутствует крайне важная деталь. И что же это? Печень. У него забрали печень, и это очень интересный нюанс. Знаете, что самое интересное? М? Его жена, которая и привезла тело, уверяет, что он ни капли в рот не брал. «Совершенно здоровая печень у человека его возраста и профессии. Уникальный случай!» Я широко распахнул глаза. «Вы думаете?» «Вот поэтому Доффер и здесь. Мне надо, чтобы он сравнил характер ран с ранами мисс Лорен». Ван Доффер колдовал над телом, приводя его в порядок. «Кажется, я плачу вам за установление истины, а не за посмертный макияж». «Этого конкретного бедолаги я имею в виду», — хмуро сказал Валентайн. «Считайте это актом благотворительности с моей стороны», — всплеснул руками вандофер едва не уронив кисточку. На его неизменном коричневом сюртуке прибавилась потека в краске, но перчатки оставались неизменно кипенно-белыми. Для меня всегда оставалось загадкой, как он ухитряется работать с красками и химическими препаратами, никогда не пачкая рук. «С чего вдруг такая несвойственная доброта?» — нахмурился Валентайн. «С того, что парню и так досталось». Вандофер почесал кисточкой подбородок, нисколько не беспокоясь о пятнах белил, оставленных на коже. «Что? Я прав?» — невесело усмехнулся Валентайн. «Увы. Характер ранений точно такой же». На первый взгляд рана нанесена грубо в живот, можно было бы подумать про пьяную драку, но... Внутренние органы при ударе не были задеты, а уже потом рана расширена и печень удалена все с той же хирургической точностью. Дориан, вы бы начали пить, а то мало ли. Я моргнул от внезапной смены темы и не нашел что сказать. Валентайн положил руку мне на плечо. «Речь не о Дориане, Элис». «Почему вы так в этом уверены?» вандофер сощурился. «Судя по тому, что я наблюдаю, вы, друзья мои, опять не можете пройти мимо опасности. Так что будьте аккуратнее и берегите себя. Кстати, судя по характеру раны на голове, его сначала оглушили чем-то тяжелым. Так что рекомендую ходить с оглядкой». «Обойдусь без твоих наставлений». — раздраженно бросил Валентайн. — Лучше расскажи мне про труп. — Я уже все сказал. Печень забрали в целости. Для чего все еще вопрос, на который я не то чтобы желал получить ответ? — Боюсь, ответ мы рано или поздно получим, — пробормотал я. — Не сомневаюсь, — отмахнулся вандофер А сейчас, господа, прошу, оставьте меня. Мне надо закончить работу. Призрак бедалаги Спайерса очень огорчился невозможности поблагодарить вандофера лично, но я обещал передать все теплые слова, обращенные к нему. Валентайн тем временем пытался заставить призрака перейти от сантиментов к сути. «Я же сказал, ничего не помню», — оправдывался спайрс. «Шел домой с доков, и меня внезапно ударили по голове. Я даже не запомнил ничего. Было больно, и все». «А потом я уже оказался... таким. Хорошо еще меня доставили вам, а вы тут...» «Я вас слышал, знаете? Многие работники говорят, что раз на похороны не скопишь с нашим жалованием, так хотелось бы попасть к Хейзе Луи Смиту, хотя облегчить душу напоследок». «Ну, мистер спайрс мы все-таки не священники», — Валентайн мягко улыбнулся. «И не надо». «Не люблю я эту лицемерную церковную братью!» Призрак поморщился. «Им до нас, простых людей, дело как правило, нет. Так, обуза по воскресеньям. Вы не подумайте, я верую, в церковь исправно хожу. Только вот толк то Я поднял руку и осенил его крестным знамением. «Уверен, что ваша душа найдет путь к Богу, друг мой», — пробормотал я. «Невинно убиенная душа просто не может заблудиться». «Да я за душу свою не боюсь», — улыбнулся вдруг Спайерс. «А вот за жену переживаю. Как она теперь?» У меня сжалось сердце. «Ваши товарищи присмотрят за ней наверняка», — сказал я, хотя не имел права давать такие обещания. Спайерс, понимающе кивнул. «Спасибо за попытку поддержать меня, мистер Хейзл». «Будет то, что будет. Последний раз увижу ее на кладбище, а там... что туда дождет. Знаете, я всегда был так настроен. Чему суждено случиться, то обязательно произойдет». «Да вы фаталист», — хмыкнул Валентайн. «Я и слов таких не знаю», — улыбнулся призрак. «Только вот так всю жизнь и прожил. Да и умер, выходит. Так что...» Вы, женушки мои, передайте, чтобы не печалилось сильно. Это главное. Я-то умер. А им-то жить. Ранним воскресным утром на кладбище было пустынно. Проводить бедолагу Спайерса в последний путь приехали лишь его вдова с детьми до да пара рабочих, с которыми он по пятницам ходил в паб. Мне стало грустно. Спайерс показался мне хорошим человеком, но чистота души... Не защита от одиночества, а скорее прямой к нему путь. Бруквудский священник, засыпая на ходу, прочитал молитву над гробом и удалился по своим делам. Я размял спину, которая уже неимоверно ныла от подготовки могилы, а теперь предстояло опрокинуть из гроба содержимое и снова поработать лопатой. Мне никогда не нравилось хоронить в общественном гробу. Я думаю, любому человеку, чья душа не иссохла, как ветви старого дуба на Хайгейте, это не доставило бы удовольствия. Гроб в конечном итоге, и последний костюм, и последняя постель. Пристанище бренной оболочки, благодаря которой душа наша путешествует по этому миру. Я находил ужасно несправедливым то, что не все могли позволить себе гроб. Разве этим не должна была заботиться церковь? Или королева? Такие мысли посещали меня каждый раз, когда мы опрокидывали гроб в могилу. Тело спайрса закутанного только в саван, с гулким звуком приземлилось на дно шестифутовой ямы. Мы оттащили гроб в сторону, и я заметил, как вдова бедолаги проводила его тоскливым взглядом. С трудом заставив себя не смотреть на нее, я взял лопату и принялся закапывать могилу. Валентайн работал лопатой с очень сердитым выражением лица, и я знал, что он думает о том же. Изначальная концепция общественного гроба предполагала, что он предназначается для самых низших слоев общества – пьяниц и бродяг, у которых ни гроша за душой. Но даже честно работающие лондонцы далеко не всегда могли позаботиться о своем посмертии. Вот все, что надо было знать о политике лондонской похоронной кампании. Я встретился взглядом с Валентайном и вбил лопату в землю. После чего подошел к вдове Спайерс. «Простите, мэм, я пришел предложить вам свои услуги». Она мягко улыбнулась. У нее было усталое лицо, и если бы жизнь меньше ее угнетала... Ее можно было бы даже назвать красавицей. — Это очень мило с вашей стороны, мистер Хейзел. Но мы даже за то, что вы не оставите мужа без последней крыши над головой, не сможем вам заплатить. Я упрямо мотнул головой и почти силой вручил ей визитку. Об этом не беспокойтесь. Я хотел предложить другое. У нас есть подписка на гроб. Вам надо будет вносить небольшую сумму денег, но в течение долгого срока. Тогда вы не окажетесь в такой ситуации. Я не уверен, что... Прошу вас, не отказывайтесь сразу. Уверен, что мы сможем что-то придумать. Я улыбнулся ей. Он очень просил вас жить и не скорбеть о нем. Но это лишь в вашей воле в ваших силах. Мне же... Позвольте сделать небольшую малость для вас, чтобы облегчить вашу смерть. Она опустила глаза, благодарно улыбаясь, и спрятала визитку в карман платья. Когда мы закончили работать, кладбище уже опустело. — Вы настоящий человек, мистер Хейзел, — растроганно сказал призрак Спайерса, в последний раз взмыв над могилой. — И вы, мистер Смит. Не каждому в последние часы встретятся такие гробовщики. «Это наша работа», — откинув волосы со лба, сказал Валентайн. Неожиданно подул ледяной ветер, пробирающий до костей. Рядом с призраком спайрса появился еще один, у которого на месте сердца зияла дыра. «Еще один!» — взревел он. «Это проклятие! Мы прокляты!» «Нам никогда не найти дорогу к Богу, все проклятый дуат!» «Проклятый дуат?» Сначала я не понял, о чем он говорит. Незнакомый призрак схватил Спайерса за грудки и простонал. «Никогда ему не видать, Господа! Ни ему, ни мне, ни всем невинно убиенным и тихо упокоившимся честным христианам!» «А поподробнее?» — живо заинтересовался Валентайн. «У нас, знаете ли, некоторые клиенты прямо-таки рвутся в дуат да на золотые поля». «Сумасшедшие!» — заламывая руки, взвыл призрак. Для того, чтобы соответствовать стереотипным суевериям англичан, посещающих спиритические сеансы, ему не хватало только цепей, которыми он бы гремел. В остальном он не сильно отличался от описанного мистером Диккенсом привидения Марлоу. «Послушайте...» Он развел руками над могилой Спайерса и замер на мгновение, перестав колебаться на ветру, и я смог его рассмотреть. Призрак был стариком, судя по всему, из небедной семьи. Умер он в добротном бархатном халате и ночном чипце, наверняка в собственной кровати, окруженной родственниками, любящими его или его наследство». Взгляд у него был мрачный и колючий, но если он действительно застрял на грани жизни и смерти, в его положение легко было войти. Я бы тоже наверняка был недоволен. «Послушайте», — повторил он, вздымая руки к небу, точно актер театра «Глобус». «Мы слушаем», — кашлянул в кулак Валентайн. Глаза его откровенно смеялись. Спайрс же смотрел на старика шокированно и даже не делал попыток отправиться туда, куда ему теперь полагалось, прямой дорогой к Господу, как я надеялся. «Послушайте!» — в третий раз проголосил старик, и я, наконец, продвинулся дальше по реке своих мыслей. Многие души сейчас оказались заперты, поскольку привычного пути для них больше не существует. Лихорадка, охватившая Англию, это проклятие, что обрекает нас всех, невинных и не желающих иметь к этому ни малейшего отношения, либо на вечное скитание на земле, либо на проклятый дуат». «Не знаю, как вы, свежеумерший молодой человек, а я всю жизнь по воскресеньям распевал в придомовой церкви всемогущий боже которому открыты все сердца, для чего? Чтобы меня заставили пахать какие-то там поля?» «У нас действительно были случаи, когда покойница мечтала попасть в дуат», — проговорил я. «Я не располагаю информацией, получилось у нее или нет», «Не получилось, не получилось!» — ехидно сказал призрак старика. «В -то путь тоже закрыт!» «Только вот эти зараженные все твердят, что Анг Хнайден, а стало быть, скоро ключ повернется в двери!» «Чем зараженные?» — ошарашенно пробормотал Спайерс, уловивший в речи старика, кажется, только это. «Лихорадкой египетской!» — воскликнул старик. — Вот уж в самом деле 10 казней обрушились на голову англичан. — Смею надеяться, до десяти казней нам далеко, — покачал головой Валентайн. — А вы упомянули Анг. — Да, эти сумасшедшие только о нем отвердят. Тут по ночам такой гомон стоит. Видите ли, нам, христианам, все это не по нраву. — А эти... Египта помешаны и все ждут, когда все полетит к дьяволу в их золотой дуат. Последнюю совесть потеряли. Да, впрочем, может, и не имели никогда, в купе с остальными христианскими добродетелями. Тьфу. Голову им задурили, вечной жизнью поманили, вот они и пошли. Ну, чисто овцы. «А при тут вечная жизнь?» — уточнил Валентайн. «Так они ж культисты!» Вскинул кустистые брови призрак. «У них один Осирис на уме, а того Осириса в свое время, говорят, воскресили!» «Вот и пошло у них убеждение, что если найти реликвию, которая откроет путь между этим, стало быть, дуатом и нашим миром земным, то тем, кто верует, Осирис даст вечную жизнь!» «Тьфу, ересь какая! говорит противно!» «Святый Господи!» — пробормотал Спайерс и перекрестился. Старик заметил это и усмехнулся. «Да ты привыкай! Тебе теперь долго на этом кладбище по смерти наслаждаться? Я, кстати, Джон Уильям Тёртон, Эсквайр». «А я Уильям... Спайрс», — запинаясь, ответил Спайрс, и я подумал, что он в жизни так близко не разговаривал с аристократом. «Анг, значит, нашли», — пробормотал Валентайн. Это общество Осириса становится все более притягательным. Что вы задумали? Я нахмурился. Всего лишь развалить его изнутри. Мой компаньон криво усмехнулся. Я знал это выражение лица. При внешнем спокойствии Валентайн сейчас был в ярости. Как и я. Нет ничего хуже для призрака, чем оказаться запертым в смертном мире, без возможности добровольно его покинуть. Были, конечно, особые случаи. Моему соседу, мистеру Блэку, по его собственному утверждению, на том свете было совершенно нечего делать, а среди людей интересно. Другие, более печальные истории, случались с дворецкими и слугами вроде Джерома, служившего у лорда Лейтона. Привыкшие защищать дом... Они оставались там даже после смерти. И все же, это было их решение и желание. Я предполагал, что призраки, чье нахождение здесь было добровольным, могли покинуть мир смертных в любой момент. Другое дело. Призраки по тем или иным причинам запертые здесь, лишенные возможности войти в Царство Господнее или куда-то еще по своим верованиям, куда их душе необходимо было отправиться. В восточной философии принято считать, что добрая сторона души очень быстро оказывается поглощена злом, который распространяется как порча, поглощая самые светлые уголки души. И появляются злобные и опасные призраки, способные перепугать до смерти или даже убить человека. Только хороший экзорцист может справиться с ними. А таких теперь выходило был целый бруквод Я прикинул количество кладбищ в Лондоне и округе, с учетом всех частных склепов и церковных захоронений, и вздохнул. Такими темпами Лондон превратится в один большой особняк с привидениями. В увеличенном масштабе. Я не был уверен, что хочу сталкиваться лицом к лицу с толпами разъяренных призраков, лишенных покоя исключительно из-за прихоти нескольких богатых идиотов. Я давно заметил, что в тайных обществах почему-то никогда не состоит рабочий класс. Мы покинули кладбище в унынии, едва успев на последний поезд до Лондона. Я присел прямо на наш общественный гроб, который в скором времени послужит еще какому-то бедолаге, и уставился перед собой в тьму вагона. Валентайн прислонился к стене и тоже молчал. «Что думаете, друг мой?» — спросил я, лишь чтобы разбить нависшую тишину. «Как ей и сказал, это в высшей степени любопытное общество стоит развалить изнутри. И я знаю, с чего начать». «Из чего же?» «С визита к леди Ревеншторм. Она обещала узнать, кому в итоге передали Ангх. Жаль, что после аукциона не было возможности перекинуться с ней словом, но... Приглашу-ка я ее на обед. Что скажете, Дориан? Составите компанию к устрицам. Не могу отказать устрицам, усмехнулся я. Вы правы, и надо написать профессору Коулу, поблагодарить его за приглашение на столь увлекательное мероприятие. Возьмите это на себя» а я улажу все вопросы с Шерил. Решив так, мы в тишине доехали до города. Общественный гроб в контору вернут носильщики водным путем, а я, еле передвигая ноги, решил сразу отправиться домой. «На пороге меня встретил мистер Чарльз Майрон Блэк», выглядел он взволнованно. «Дориан!» — воскликнул он. «Вы уже слышали последние новости?» «Мистер Блэк, дайте же ему хотя бы поужинать», — проворчала миссис Раджа, принимая у меня пальто. «Вы посмотрите, на нем лица нет». «Дориан, да вы замерзли». «Правда?» — удивился я и посмотрел на свои руки. На кладбище я работал без перчаток и забыл надеть их по дороге назад. Поэтому обветренные, красные от холода костяшки выглядели ужасно. «Да, наверное, вы правы». Я неловко улыбнулся, встретив осуждающе заботливый взгляд миссис Раджани. «Вот что, мой дорогой, идите-ка в столовую. Я сделала битер масала, достаточно остренький, чтобы противостоять лондонским ветрам. И чаю заварю вашего любимого с бергамотом». Иногда я думал, что без миссис Раджани я не прожил бы и дня. Без ее неумолимой заботы и прекрасного понимания того, какой неудобной ей достался работодатель. В столовой уже горел камин, и я с наслаждением сел поближе к огню. Миссис Раджани вкатила сервировочный столик с ужином и налила чай в две чашки, мне и себе, а после села рядом, приготовившись слушать. Мистер Чарльз Майрон Блэк опустился в свое любимое кресло. «Я сегодня хоронил в Бруквуде», Начал я, макая лепешку роти в пряный соус. «Подозреваю, что расскажу то же самое, что и мистер Блэк». «Дуат!» — уронил мистер Блэк. «Есть души, которые бредят дуатом и мечтают обрести вечную жизнь и блаженство. А есть нормальные, несчастные и потерянные, которые отрезаны от любой возможности продолжить свое загробное путешествие. Что характерно...» На представителей других вероисповеданий это также распространяется. Правду говорят, иные ритуалы не доводят до добра. Ситуация кошмарная, вздохнул я. «Сотни неупокоенных пред», — воскликнула миссис Раджани. «Кого?» Не понял я. «Пред ты», — пояснила моя экономка. Это духи умерших, которые становятся ненасытными и причиняют вред всем вокруг. Со временем злоба поглощает их настолько, что из них рождается Пхута. Меня передернуло. С Пхутой, неупокоенным мстительным духом, мы столкнулись не далее, как в прошлом году. И эта встреча едва не стоила Валентайну жизни. Представив себе нечто подобное, но в большом количестве... Я почувствовал дурноту. — У вас же есть приятель-экзорцист, — сказал мистер Блэк. — Обратитесь к нему. Уверен, он уже в курсе происходящего и тоже ищет ключ к решению проблемы. — Ключ, — пробормотал я. Они сказали, что Анг — это ключ. Но где дверь? — А это, Дориан, вам предстоит узнать. — спокойно заметил мистер Блэк. — В конце концов, из всех гробовщиков Лондона только вам, пожалуй, по-настоящему есть дело до этих несчастных душ. На следующее утро я переступил порог конторы и не удержался от восклицания. В кресле с чашкой чая в руках сидел мой приятель, викарий Майкл Майерс, экзорцист. А мы с мистером Блэком недалеко как вчера вас поминали. Вырвалось у меня вместо приветствия. Вот как? Усмехнулся викарий. И вам доброе утро, Дориан. Выглядел Майерс ужасно. Лицо осунулось, под глазами залегли тени, а отросшие волосы были собраны в низкий хвост. Видно, цирюльник в его положении был роскошью. Привыкаю к чарующим перспективам переполненных недовольными клиентами кладбищ. Я сел на диван и устало вздохнул. И, подозреваю, вы тоже не просто так в гости зашли. — Вы поразительно проницательны, Дориан, — усмехнулся Валентайн, выходя из могильника с бутылкой бренди. Впрочем, наш друг сам расскажет вам причину своего появления. — Как благородно с вашей стороны, Валентайн. Усмехнулся Викарий и подставил чашку под бутылку Брэнди. Валентайн, поняв его с полуслова, щедро плеснул бренди в чай. «Благодарю». Он с явным удовлетворением сделал большой глоток и посмотрел на меня. «Сказать по правде, Дориан, я в ужасе», признался Викарий и замолчал, довольный произведенным эффектом. Я правда был впечатлен. Викарий Майерс был оплотом спокойствия, наставлял приход и всегда проявлял удивительное хладнокровие и присутствие духа. Если он признается в том, что сила его духа дрогнула... Стало быть, дело и правда дурно пахнет, и отнюдь не церковным ладаном. Ко мне обратилось сразу несколько знакомых, с которыми я так или иначе когда-то работал. Они рассказали о том, что их изводят призраки. Типичные полтергейсты. Завывание, разбрасывание предметов, в общем, попытка привлечь внимание живых. Ничего необычного. Но... Викарий на мгновение замолчал, подбирая слова. Не у всех же одновременно. И не в таких количествах. А когда я добрался до Лондона... Приход Майерса находился в Милтон Кинси. Меня догнало еще несколько писем. — Поэтому он решил навестить меня. Я же известное справочное бюро, — усмехнулся Валентайн. — В том, что касается призраков, определенно, — вернул усмешку Майерс. Для меня до сих пор оставалось загадкой природа их отношений. Майерс и Валентайн были близкими друзьями, но порой вели себя так, словно на дух друг друга не выносили. При первой нашей встрече Викарий даже предостерегал меня от Валентайна. И все же первые же трудности привели Викария Майерса именно на наш порог. «Я рассказал Майерсу последние новости», — Валентайн глотнул бренди прямо из бутылки. «И знаете что?» «Пока я перечислял события последних месяцев, я ощутил, насколько нездорово все это звучит». «Будь на месте Майерса кто-то еще, меня бы уже сдали в бедлам». «Как жаль упустить такую возможность», — притворно вздохнул викарий. «Господь не одобряет», — помахал пальцем перед носом друга Валентайн. «С ним я договорюсь, будь уверен», — ехидно ответил викарий. «Так что вы думаете о ритуальных убийствах?» — я попытался разрядить обстановку, — И не понял, почему мой вопрос был встречен обоюдным взрывом смеха. "Говорян вы неподражаемы", воскликнул Майерс. "Ритуальные убийства весьма меня впечатлили. Я в свое время интересовался раскопками в Луксоре. Меня интересовали краски, которые делают из толчёных мумий. Я тоже имею небольшое представление о том, как бальзамировали всех этих фараонов. И что вы думаете?" Что ваш тонато-практик прав, и речь здесь идет об бальзамировании. Вернее, о том, чтобы вернуть все, что было утрачено назад. Разом помрачнев, уронил Валентайн. «Вы думаете, я осекся? Мой язык просто не мог произнести этого вслух». Викарий Майерс явно таких проблем не имел. Что кто-то пытается собрать воедино какую-то мумию с помощью частей тел других людей? Я бы сказал, что это чудовищная и невозможная идея. Но видите ли, жизнь в маленьком городке быстро приучает к тому, что ничего невозможного не существует. «Это возможно?» Я махнул рукой, пытаясь помочь себе сформулировать вопрос. «Воскресить мумию?» «Я читал о восставших мумиях, которые нападали на грабителей и археологов в Египте. Не знаю, сколько в этом правды, сколько лжи, но такие истории были». Майерс осушил чашку, и Валентайн тут же долил туда чистого бренди. Викарий выпил. «Ни одного подобного случая в Лондоне я, к счастью, не встречал». «Как и я». Валентайн оперся бедром на кресло и принялся задумчиво наматывать на палец прядь волос. «Но я навел справки. И знаете, как нынче развлекается аристократия в салонах?» «Я не знал. Все, что я знаю о светских развлечениях, я узнаю против своей воли и по милости Валентайна». Викарий тоже смотрел заинтересованно, как-никак Милтон Кинс «Совершенная провинция», и лондонское безумие туда обычно не доходит. «Распаковка мумии», — торжественно произнес Валентайн. «Что, простите?» Мы с викарием обменялись одинаково непонимающими взглядами. «Я сначала тоже не понял, но тетушка мне объяснила». Валентайн прижал руку к колбу. «Мне пришлось вчера вечером выдержать семейный ужин». Прошу вас оценить мою жертву и учесть при отпущении грехов. — Аминь, сын мой, — отозвался Майерс, не пошевелившись. — Расскажите же, — я продолжал недоумевать. — Распаковка мумий, друг мой Дориан, — это буквально разворачивание мумии из савана, точнее погребальных вессонных полотен. — Каких? — не понял уже викарий. Весон Драгоценная ткань древности, похожая на лен. Очень тонкая», — пояснил мой, обладающий множеством интересных, но в жизни чаще всего не применяющихся знаний, компаньон. «Из него шили одежду знатным египтянам, и он же становился погребальными полотнами». «А откуда мумия?» «Откуда у нас нынче все?» «Из Египта. Скорее всего, контрабандой». Прямо в руки калчным до диковина, к богачам. — А в чем интерес? Вроде бы внутри савана сокровищ особенно не найдешь. — Иногда находят. Но интерес не в этом, а в самом процессе. — Вообразите! Валентайна охватила воодушевление рассказчика. полутёмный зал. Горят свечи. Леди и джентльмены в изысканных нарядах пьют шампанское и ведут ни к чему не обязывающие беседы. И здесь он. Гвоздь программы «Сердце вечера». Всех приглашают в отдельную заранее приготовленную комнату и при свидетелях, слой за слоем, обнажают какого-то царственного или не очень бедолагу на свою беду попавшегося нашим доблестным расхитителям гробниц. «Позвольте. А ими же раньше топили паровозы», — припомнил викарий. «Это было до того, как обнаружили, что эти ткани, которыми заматывают мумий, имеют прямую историческую ценность», — отмахнулся Валентайн. «А что с ними делают потом?» — спросил я. «Кого-то отдают в музей, а кто-то идет на столь понравившиеся Майерсу краски». «Хмм». «Еще и лекарственные порошли делают. Как и в жизни, все зависит исключительно от того, кто последний держит в руках твою судьбу». «Звучит бесперспективно», — пробормотал я. «Как и мои грядущие бессонные рабочие ночи», — вздохнул викарий. «К сожалению, мне придется заняться изгнанием бедных душ». «Подождите!» Я подался вперед. «Пожалуйста, Майкл, не делайте этого!» Майерс посмотрел на меня устало и спокойно. «У вас есть своя работа, Дориан, а у меня своя. Вы сами прекрасно понимаете, что иногда зона наших интересов пересекается, и не в пользу одного из нас». Валентайн хмыкнул. «О нет, Дориан этого пока не понимает», — едко сказал он. «Именно поэтому до сих пор хорошо к тебе относится. Майерс вскинулся, разом растеряв свою степенность. «Все припоминаешь сентябрь семидесятого?» «Не говори, что уже позабыл», — с обманчиво ласковой улыбочкой склонился к нему Валентайн. «Они вновь напомнили мне двух собак, готовых броситься друг на друга». «Что за сентябрь семидесятого?» — громко спросил я. «Не обращайте внимания, Дориан. Скучное прошлое двух старых друзей». Все так же лживо-ласково сказал Валентайн. Майерс ответил ему такой же улыбкой. «Господь велел забыть обиды. Разве нет? ва лен -тайн. Перепалку, грозившую вылиться во что-то, что наверняка очень сильно бы меня расстроило, прервал стук в дверь. Тсс". Валентайн резко выпрямился. «Не иначе клиент». И вышел в прихожую. Я же воспользовался моментом и, склонившись к Майерсу, горячо зашептал. «Я понимаю все про вашу работу, вы не думайте, Майкл, но позвольте нам делать нашу». «Мы действительно напали на след. Мы сможем найти Анг и остановить это мракобесие, творимое фанатиками. Вы дадите нам еще немного времени? Совсем немного?» Майерс прикрыл глаза ладонью. «До конца недели, Дориан. Наконец, тяжело уронил он. И только из моего глубочайшего уважения к вам. К вам, а не к Валентайну Смиту. Запомните это, пожалуйста». «Спасибо», – прочувственно прошептал я. Упомянутый Валентайн Смит ворвался в кабинет и привел за собой вовсе не клиента. По крайней мере, если у инспектора Брауна никто не умер. «Вы уже слышали про новое убийство?» – с порога спросил инспектор. «Что забрали у жертвы?» – поднял голову Майерс. «Легкие», – ответил Браун, кажется вообще не неудивленный его присутствию. «Скотленд-Ярд в панике. Представляете? Накануне нам пришла разнарядка эвакуировать семьи. Сегодня посадил жену и детей на поезд в Уэльс к родственникам. Там они все-таки будут в безопасности, а то мало ли. Кто их знает, этих маньяков, что им в голову взбредет? В бедлам бы их всех. Так-то оно правильно, но эвакуация... Такие вещи просто так не происходят». Я слушал его в полуха. Какая-то мысль вертелась у меня в голове. Назойливо, точно пчела над цветком в жаркий день. И я никак не мог ее уловить. Я зажмурился, пытаясь ухватить хотя бы тонкую ниточку. Какой-то вопрос, который тревожил меня с тех пор, как инспектор Браун начал говорить. Точно! Вот она Браун! — воскликнул я, перебивая его жалобно взволнованный монолог инспектора. — Скажите, а про какие органы вам известно? Что забрали у других пострадавших? — Нам известно про кишечник, сердце, легкие и голосовые связки, — чуть удивленно ответил Браун. Валентайн свел между собой пальцы рук и задумчиво пробормотал. — Канопы 4. — Кишечник, легкий, печень. Печень мы на днях похоронили. — Не печень, а того, у кого ее забрали, — возмущенно поправил я. — Что такое канопы? — Специальные сосуды, в которых египтяне хранили органы, извлеченные при бальзамировании. Обычно их было четыре, а сердце они не трогали, оставляя его мумии. Считалось, что оно... «Средоточие мыслей и чувств». «Возможно, они решили подстраховаться», — предположил Майерс. «Про голосовые связки я тоже раньше ничего не слышал». «А у мисс Лоренс забрали глаза». «Ну, это как раз логично. Надо же ему как-то видеть». Инспектор Браун окинул нас непонимающим взглядом. «Друзья мои». «А не собираетесь ли вы случайно просветить своего друга полицейского, а?» — спросил он. «Иначе я буду вынужден арестовать вас и подвергнуть допросу». «Сдать в бедлам», — ухмыляясь, подсказал Майер, скивая на Валентайна. «Это я всегда с радостью». Инспектор сделал вид, что достает наручники, и Валентайн тут же оказался подальше от него за письменным столом, закинув ноги на столешницу. «Полегче, Браун. Если вы меня арестуете, кто же откроет вам тайну заговора общества Осириса?» «Общество... кого?» Инспектор Браун, кажется, знал о Египте еще меньше моего и предпочел бы и дальше остаться в неведении. Но Валентайн и Викарий Майерс в два голоса безжалостно лишили его последней надежды остаться в стороне. Введенный в курс дела Браун растерянно осел на диван рядом со мной. «Это как?» «У нас по Лондону. Теперь ходит воскрешенный фараон?» «Фараон или нет, нам еще предстоит узнать». «И пока еще не ходит, но, судя по всему, все органы они собрали», — пробормотал Майерс. «И получили анг. Ох, друзья мои». Явившись на тот аукцион, вы уже подвергли себя опасности. Как бы я хотел, чтобы не пришлось снова рисковать вами. Но придется. И здесь нам понадобится ваша помощь. Валентайн посерьезнел и даже спустил со стола ноги. Дориан, могу я оставить леди Рейвеншторм на вас? Я помню, что обещал устроить обед, но... К сожалению, у меня возникло еще одно неотложное дело. «О котором вы нам, конечно, не расскажете», — нахмурился Викарий. «Расскажу на позже». Мы втроем посмотрели на Валентайна с одинаковым выражением, поэтому он поднял руки в жесте примирения. «Друзья, я обещаю больше не действовать за вашей спиной». Но для того, чтобы все было... убедительно... Позвольте мне некоторое время держать все в секрете. «Я пойду с тобой», — сказал Майер с тоном, не терпящим возражений. И Валентайн почему-то не стал возражать. Я ощутил укол раздражения. «Почему бы вам не пойти со мной?» — резко спросил я. А потом мы бы вместе отправились на обед с леди Рейвеншторм. «Дориан...» — голос Валентайна стал тише и мягче. «Я не хочу рисковать вами. Именно поэтому...» «Вы не спрашиваете меня обычно, когда рискуете мной, или используете меня», — вскинулся я. «Почему сейчас изменяете себе?» «Дориан Валентайн прав», — сказал Викарий, перехватив мой взгляд. «Вас уже видели вместе на аукционе? Весь Лондон знает, что мы работаем вместе». Но не все знают, насколько крепка ваша дружба и насколько вы работаете вместе. Приберегите этот козырь в рукаве. Поверьте, я смогу прикрыть Валентайна, если вдруг ситуация станет опасной. Но раньше времени выдавать вашу вовлеченность в это дело попросту опасно. «Я выйду на авансцену и подготовлю все для вашего блистательного выхода. Душа моя!» Все так же мягко продолжил Валентайн. «Не злитесь. Я меньше всего на свете. Хочу снова расстроить вас!» Я прикусил губу. «Зная Валентайна, я понимал. Эти слова значили только то, что он уже сделал что-то, что меня точно расстроит». «Только попробуйте выкинуть что-то, подобное тому, что в прошлый раз, Валентайн...» Инспектор Браун погрозил ему кулаком. «И уж будь любезен, не сбрасывай меня со счетов. После всех этих убийств долг полицейского поймать преступника и засадить в тюрьму». «Скотленд-Ярд может арестовать мумию?» — усмехнулся викарий. «О, нет...» Глаза Валентайна опасно блеснули. Но помимо мумии, есть столько прекрасных людей, готовых помочь ей воскреснуть. Разве это не замечательно?»